«Рыбу, лягушку! Рыбу!» — нестройно кричали в зале. «Рыбу!» — просил идущий. А сделав икательное движение, вынимал изо рта за хвост рыбу. Таким же способом, только уже за лапки, он доставал лягушку. Публика восторжена ахала и охало. На этом представление заканчивалось. К концу представления мне вдруг стало грустно. Я заметил, что и крантонис сидит подавленный.